можно найти на территории мемориального некрополя мастеров искусств, что примыкает к Александра-Невской лавре недалеко от входа. Солидное, гранитное надгробие поэта, с лобастыми херувимчиками, глядящими на четыре стороны света, пустыми, без зрачков глазами, внушает почтение. Стоит отметить, что надгробие в этом некрополе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 о дерзка мысль куды взлетаешь куды возносишь пленный ум ели совет изображаешь ей я дел славных громкой шум хирасков оценил труд жуковского своим наметанным глазом многолетнего организатора литературного процесса тем самым пара маститый поэт одаренный подросток